397. Июнь, 27. Настоящее есть следствие прошлого, а видимое есть выявление невидимого. Ведь прошлое тоже невидимо, ибо уходит в пространство. Прошлое можно увидеть, если иметь доступ к свиткам Акаши. Точно так же можно увидеть и невидимое. То и другое, то есть и прошлое и невидимое существует науку уж давно вторглась в область невидимого и постепенно расширяет ее. Недалеко то время, когда то, что отрицается, ныне будет принято как действительность, прошлым человечеством отрицало столько несомненного, что остается только удивляться невежеству всепланетному. Отрицание несостоятельно хотя бы только потому, что в мире астральном отражается в образах все, что порождается умом человека. Значит, все это как-то где-то существует. В мир тонкий надо вступать, хорошо подготовленным, ко всем неожиданностям, начни избежать шока. Хорошо также знать все разнообразие форм жизни народов, населяющих землю, чтобы уже не поражаться ничему. Свои особенности и подробности обихода люди обычно переносят в мир тонкий. Редко кто освобождается от них сознательно. Готовность встретить там спокойно и без удивления все разнообразие форм жизни народов, настоящих и бывших, будет уже определенной ступенью ученичества. О надземном пребывании следует озаботиться заранее. Вооруженный учением жизни может спокойно вступать в эту область, невидимо сущего, невидимого только глазу земному, но существующего в пространстве других измерений.